Простые люди прячутся по домам, либо лежат ничком. Благородные воины потрясают оружием, чтобы отогнать от светила опасность. А друиды бесстрашно постигают тайны вселенной, поскольку затмение согласуется с их расчетами. — Есть такое место — Стоунхендж. — Погоди, — сказал Джихарь. — Ты давеча про осину говорил, на которой мне, предателю, повеситься. — Ты откуда эту осину взял?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 из чрева болящего. Жихарь подошел к болящему. Обессиленный страданиями и клятвой мироед валялся на полу. Богатырь бесцеремонно черенком ложки разжал ему челюсть, как полагается поступать с припадочными, и крикнул в открывшуюся бездну. мир! Побесился и хватит! Иди к нам! Мы победили!»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 «Значит, согласны». «Согласны!» — крикнул Жихарь и...